утро придя в больницу ее проведать, он, к изумлению своему, обнаружил, что палата завалена цветами, а у постели сидят двое посторонних мужчин. Люси с сияющим лицом полулежала на подушках. Одного Джул узнал с первого взгляда, еще до того, как Люси их познакомила. Знаменитый Джонни Фонтейн. Второго, большого, сильного, с нагловатой и обезоруживающей усмешкой звали Нина Валентий. Оба пожали ему руку,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 Джул заметил характерную хрипоту в его голосе и вдруг вспомнил, что уже больше года Джонни Фонтейн не поет. Что Оскара ему присудили за сыгранную роль, а не за пение. Неужели в столь зрелом возрасте у него сломался голос, а газеты умолчали об этом? И все кругом молчали. Джул обожал закулисные секреты. Он прислушивался к голосу Фонтейна, пытаясь определить, от отчего он мог так измениться. «Возможно, просто перенапряжение».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 «Старость? Никуда не денешься!» Он сверкнул бесшабашной улыбкой. Джул небрежно сказал, «А врачи вас смотрели? Может быть, имеет смысл полечиться?» У Фонтейна заметно убавилось обаяние. Он окинул Джула долгим холодным взглядом. «Это первое, что я сделал еще два года назад. Лучшие специалисты. В том числе мой личный врач, а его здесь считают самой крупной величиной в этой области». Рекомендовали побольше отдыхать, не утомляться. Ничего страшного, это возрастное. Он отвернулся и продолжал прерванный разговор, подчеркнуто обращаясь только к Люси, очаровывая ее, как привык очаровывать всех женщин. Джул прислушался еще внимательней. Наверняка новообразование на связках. Почему же, черт возьми, специалисты его проглядели? Может быть, злокачественные и неоперабельные? Но тогда лечат другими способами. Он перебил Фонтейна на полусловие. И когда вас последний раз смотрел специалист? Года полтора назад. Было видно, что Фонтейн раздражают эти вопросы, и он сдерживался только ради Люси. Ну, а личный врач? Он-то вас проверяет время от времени? Естественно, с досадой сказал Джонни Фонтейн. Регулярно проверяет. Вы, может, хотите сказать, что больше него понимаете? «А кто это? Как фамилия?» Фонтейн слегка напыжился. «Таккер! Доктор Джеймс Таккер! Вам что-нибудь говорит это имя?» «Это имя, связанное со знаменитыми звездами экрана, с бешено дорогим оздоровительным центром на сельской ферме, говорило о многом». «Как же! Шустрый господин!» С усмешкой сказал Джул. Фонтейн уже не скрывал своей злости. «Вы считаете, что вы лучше?» Люси выпростала руку из-под одеяла и притянула Джула ближе к себе. «Ты не глядишь, что у него легкомысленный вид», сказала она. «Перед тобой хирург высочайшего класса. И если он говорит, что он лучше доктора Такера, то, стало быть, так и есть. Слушайся его, джони Вошла сестра и объявила, что свидание с больной окончено. Они вышли в коридор. Нина Валенти спросила,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 Фонтейн отмахнулся. «Мне некогда сейчас». Нина Валенти сказала, ухмыляясь. «Этому горлышку цена миллион. Так он и позволил каждому коновалу туда лазить». Джул дружелюбно отозвался. «А я не коновал. Я, между прочим, считался лучшим молодым хирургом всего Восточного побережья. Пока не погорел на аборте. И лучшим диагностом». Это, как он и предвидел, заставило их отнестись к его словам серьезнее.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 От тревоги осипший голос Фонтейна звучал натужно и глушно.